День девятнадцатый. Как банный лист. Любая стоящая перемена будет даваться трудно, потому что для неё тебе потребуется прыгнуть в неизвестность. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда, как говорится. Это напоминает мне то, как я стремительно вытянулась во весь свой огромный рост за несколько коротких лет. В старших классах я почти каждую ночь просыпалась с криком от ужасных мышечных судорог, Яростно выпутывалась из-под одеяла и выскакивала из постели, чтобы сделать растяжку возле стены. Как только я перестала расти, боль прекратилась, и мой новый рост стал нормальным, непримечательным, заметным мне только тогда, когда люди говорили мне, какая я высокая, каждый день. Когда я вставала на концерте рядом с невысокой подругой, которой было видно только чужие затылки. Или когда отправлялась на трудные поиски штанов, которые подошли бы мне в длину. В какой-то момент твоя привычка тоже станет нормальной, автоматической просто ещё одной приятной частью тебя. Главное — придерживаться курса даже в трудные времена, на чём мы сегодня и остановимся. Упорство — это первое, о чём говорят успешные люди, когда их спрашивают об их достижениях. Они утверждают, что ради успеха им постоянно приходилось перепрыгивать через препятствия, держаться до последнего, восстанавливать то, что разваливалось, игнорировать скептиков, Не сдаваться, даже если продолжать было трудно, скучно или унизительно. Успех любит упрямых. Вот несколько способов узнать свою упрямую сторону. Первое. Жди и предвкушай дискомфорт. Нам, людям, тяжело меняться, и это печально, учитывая, что перемены — это единственная постоянная вещь в нашей жизни. Бороться с переменами невозможно, Поэтому с тем же успехом стоит ждать её, принимать и не слишком сильно бояться. Новая привычка изменяет твой старый образ жизни, поэтому спокойно предугадывай закипающую драму и держи себя в руках. Ой, мне так хочется коктейля, что я готова выпрыгнуть из кожи вон. Я подожду, пока это чувство не пройдёт, вместо того, чтобы сообщить всем, как сильно мне хочется выпить и как мне сейчас трудно. Или «Ой, мне всё ещё нужно отжаться десять раз, чтобы закончить тренировку». «Мне хочется орать, но я, наверное, лучше просто продолжу, потому что всё это закончится где-то через две минуты». Или «Ой, я сейчас психану, потому что пишу уже десять минут, и каждое новое слово выходит хуже предыдущего». Я продолжу писать вместо того, чтобы провалиться в пучину ненависти к себе, потому что однажды на страницу всё равно вылезет что-нибудь гениальное. Без аудитории драма умирает. Жди свою драму, не обращай на неё внимания, и тогда она тебя не проглотит. Второе. Практикуй терпение. Я никогда не забуду табличку, которую увидела в ресторане, когда много лет назад была в Индии. Помни, всему требуется время. Ещё я не забуду, как пять часов ждала поезд в Удайпур как двухчасовая поездка на автобусе из Агры в Дели заняла 8 часов, и как я торчала в каком-то государственном учреждении в Дели два дня, чтобы заново получить визу, потому что потеряла паспорт. Всему действительно требовалось время. Но я была так рада там оказаться, и всё было в новинку, и иногда мимо проходил слон, поэтому мне было довольно сложно справиться со своей нетерпеливостью и насладиться моментом. «Я в Индии!» Это так круто! Мы всегда можем принять решение потерпеть. Например, если наш супруг уже 20 минут висит на телефоне, хотя нам пора ужинать, можно потерпеть и подумать. Сейчас он говорит с кем-то в другой части страны с помощью волн мобильного телефона, или как там эта фигня называется, невидимые волны, которые переносят наши голоса в любую точку света. Я наблюдаю настоящее чудо. Терпение — это выбор. Сегодня я хочу, чтобы ты попрактиковался концентрироваться на великолепных деталях и чудесах, вместо того, чтобы думать, как долго уходят лишние килограммы, или как скучно поддерживать чистоту и порядок дома, или как уныло каждую неделю подсчитывать расходы. Вместо этого обрати внимание, как кипит твой мозг, пока заучивает французские слова, и подивись тому, что ты вообще можешь выучить абсолютно иной язык. Обрати внимание, каким здоровым стало твоё тело и какая у тебя шикарная кожа от правильного питания. Заметь, как у тебя подкачалась попа, когда ты отказался от лифта и начал ходить по лестнице. В каждом мгновении есть бесконечное количество вещей, за которые можно быть благодарным. Практикуйся концентрироваться на этих дарах и на том, чтобы себя подбадривать, вместо того, чтобы сжиматься в нетерпеливый комок и активно раздражаться. Пожалуйста, следи сегодня и за своими нетерпеливыми словами. Перестань объяснять, что тебя задолбало пропускать вечеринки, или ныть, что лучше расстрел, чем йога, или что ты уже целую вечность пилишь свой сайт. Кроме этого, пожалуйста, не надо слишком рано праздновать победу или готовиться к провалу. Просто будь в моменте, настраивая свои мысли, действия и слова на благодарность за то, что у тебя есть. Последний совет для того, чтобы стать мастером терпения — дыши. Не забывай глубоко дышать, расслабляться и поднимать себе настроение. Привычки требуют времени. Наслаждайся процессом. Третье. Найди инструмент. Мы, люди, знамениты своей любовью к инструментам. Я хочу, чтобы сегодня ты огляделся и увидел, что придумал твой собрат-землянин, такой же мастер привычек, как и ты, чтобы упростить жизнь и помочь всем оставаться на пути. Например, ты пробовал пользоваться фитнес-браслетом и отслеживать количество шагов, если тренируешься больше ходить. Ты думал о том, чтобы присоединиться к программе, следящих за весом, или пойти на бизнес-курс онлайн, или в центр дзен-медитации, или прибиться к любителям ходьбы, чтобы повысить свою ответственность. А приложение? Приложение сейчас есть буквально для всего. Для упражнений, медитации, ответственности, подсчета калорий, дыхания, отслеживания сна. Посмотри, что есть, и скачай что-нибудь себе в помощь. Очень велика вероятность того, что ты не первый человек, который работал над такой привычкой. Ты не один. Другие уже проходили через это до тебя. А некоторые пытаются сделать то же самое прямо сейчас. Будь благодарен за то, что кто-то, уже проехавший по этому шоссе привычек, столкнулся с теми же проблемами, что и ты, и, возможно, придумал что-то, чтобы облегчить ношу. Изучи, какие инструменты у тебя есть, вместо того, чтобы заново изобретать велосипед или сильнее себя загружать. Ты не одинок. Помощь рядом. Четвёртое. Отрегулируй трение. Вернись к упражнениям второго дня И посмотри, можно ли придумать какой-то способ облегчить новую привычку или усложнить старую, которую ты бросаешь. Напрягись как следует и подумай, ведь лёгкость и трение — это одни из самых мощных инструментов работы с привычками. Может быть, ты можешь перед кем-то каждый день отчитываться или удалить приложение социальной сети или поставить кофемашину на письменный стол, чтобы не отвлекаться. Пожалуйста, придумай сегодня ещё один способ прийти к успеху и примени его. Пятое. Пусть трудности станут твоими друзьями. Вселенная дала тебе желание стать тем, кем ты становишься, средство добиться желаемого и несколько очень изобретательных препятствий, чтобы сделать тебя сильным, научить и поддерживать в тебе интерес. Практикуй благодарность за каждое искушение, каждую заминку, каждую уловку, осознавая, что они нужны для твоего же блага. Поверь, всё происходит не зря. Отыщи урок и оцени возможность расти вместо того, чтобы злиться, раздражаться или жалеть себя. Тебе не обязательно любить плавать кругами или жевать сырые морковки или заказывать безалкогольные коктейли, но и ныть об этом не обязательно. Наш выбор делает нас теми, кто мы есть. Поэтому, если хочешь быть человеком с несгибаемой волей, научись концентрироваться на преимуществах, а не на препятствиях или горестях на твоём пути.